Но как же быть с галлюцинациями? Списать на нервное истощение? Развернувшись вместе с креслом, антрацит взглянул на изуродованное свежими шрамами лицо Максима. Да, досталось ему. Потерять друзей, получить ранение, попасть под пульсацию, медленно умирать на лютом холоде в отключенной от источников энергии бронированной скорлупе. Такого и врагу не пожелаешь. Но ведь выкарабкался, выжил. А Сталтехов, если память не изменяет, Макс и раньше боялся панически, так что природа кошмаров вполне понятна. Не обнаружив явных отклонений в работе расширителя сознания, антрацит включил комплексный сканер. После всего пережитого Максу не повредит банальное медицинское обследование. Тонкая изумрудная полоска сканирующего излучения коснулась лба Максима. Антроцит встал, разминая затекшие мышцы. Комплексный сканер работал медленно, и он, проверив крепление ремней, фиксирующих тело сталкера, направился к другому комплексу аппаратуры, собираясь продолжить прерванный появлением Максима опыт. Прошел час, прежде чем изумрудная полоска вернулась в исходное положение. Предварительное сканирование завершилось, теперь комплекс диагностической аппаратуры приступил к детальному исследованию обнаруженных в организме сталкера аномалий. Антроцит слышал, как взвизгнул сервопривод сканера, затем раздалась тревожная трель. Автоматика что-то обнаружила и требовала особых инструкций. «Иду, иду!» Он мысленным усилием прервал контакт, С колонией скоргов, вот уже месяц выращиваемый в особом герметичном боксе. Ну что там? антроцит, большую часть времени проводящий в полном одиночестве, частенько разговаривал с окружавшими его агрегатами так, словно те были живыми. Ну, показывай, что ты тут накопал. Он уселся в кресло, запустил программу трехмерного моделирования. Тускло вспыхнули три сферы голографического воспроизведения. Антроцит взглянул на данные предварительного сканирования и вздрогнул, невнятно выругавшись. Как чувствовал, что-то с Максом не так. На трехмерной модели, построенной по показаниям медицинского сканера, четко просматривались десятки темных пятнышек, вытянувшихся тремя цепочками. Первая группа инородных включений располагалась в районе груди, вторая протянулась через брюшную полость, третья, закрученная в спираль, притаилась в мозгу Макса. Антроцит увеличил чувствительность и разрешающую способность аппаратуры. Теперь данные по каждой из заинтересовавших его областей выводились на отдельный голографический монитор. Цепь темных пятнышек, расположенная в грудной полости, превратилась в отчетливо различимые вкрапления серебристых образований, соединенных между собой тончайшими металлизированными нитями, образующими сложную структуру. Они пронзали грудную клетку, начиная ветвиться на границе мышечной ткани и кожных покровов. За 4 года антроцит повидал сотни инфицированных скоргами сталкеров. Кому-то он помогал, кому-то выносил приговор, но еще ни разу не сталкивался в своей практике с таким, мягко говоря, необычным случаем. На кожных покровах Макса, за исключением месторасположения ковчеговских имплантов, он не нашел ни единого серебристого пятнышка. Где же очаг заражения? Как скорги проникли в организм Макса? Почему их не атаковали скоргофаги, вырабатываемые двумя штатными метаболическими имплантами? «Инфицирование через дыхательные пути», – размышлял антрацит. «Возможно. Но это не объясняет странного поведения колонии диких скоргов. Почему она распалась на три изолированные друг от друга агломерации? Что стало причиной остановки их роста?» Можно ли помочь Максу или он уже обречен? Антроцит обернулся, взял N-капсулу, положил ее в лоток, осторожно вскрыл, затем набрал часть серебристой субстанции в инъектор и ввел микрочастицы дикой колонии скоргов под кожу Максима, приготовившись в случае бездействия скоргофагов своими силами обезвредить очаг поражения. Реакция не заставила себя ждать. Микроскопическое пятнышко, обозначившееся бугорком на предплечье, практически мгновенно потускнело. В объеме голографического монитора было отчетливо видно, как скоргофаги, выработанные метаболическими имплантами, переместились по кровеносной системе к точке заражения и уничтожили чужие микрочастицы. Антроцит глубоко задумался. Вне сомнения, передо мной зародыш сталтеха напряженно размышлял он, поочередно исследуя три обособленные группы металлизированных украплений. Плетение тончайших металлических паутинок образовывало в груди Максима характерную, легко узнаваемую структуру. Антроцит не раз создавал аналогичные конфигурации, когда ему требовалось подключить сердце зверя к имплантам сталкера. Отличие заключалось в том, что у Максима сформировался не один а 10 энерговодов, по непонятной причине остановивших свой рост на стадии 99% готовности. Проще говоря, скоргам оставалось преодолеть лишь несколько миллиметров, пронзить кожу и сформировать контакты для подключения внешних источников питания. Он перевел взгляд на соседний голографический монитор. Аналогичная картина. Цепочка инородных вкраплений, обнаруженная в районе тазобедренных суставов, остановила развитие металлизированных нитей в миллиметре от костных тканей. Почему скорги прекратили развитие, так и не захватив тело Макса в качестве носителя? Исследование, начатое как обычная диагностика, обернулось беспрецедентным случаем в мнемотехнической практике, одновременно став опасным и непредсказуемым, словно в кресле сейчас находилось не лишенное сознание тела сталкера, а готовая к взрыву плазменная граната, таймер которой уже отсчитывает секунды задержки перед неминуемым взрывом.